426. Гуру. Готовьтесь, сдвиги идут. Правда пока в глубине, но уже и на поверхности пробиваются струи будущего. Форма прежнее значение утеряет, если содержание не станет иным. Трудно, конечно, носителю свечи, но течение событий в мощной деснице владыки и неприложенных бег Ошибочно думать, что какие-то случайности могут изменить их. Мощь и иерархия утверждается ныне в осуществлении великого плана. А так как вы в нем, то и готовиться надо.